В гуще событий. Глава 12. Общий настрой. Вы понимаете, что это значит, правда? По сути, все Вы понимаете, что это значит, правда? По сути, все Вы понимаете, что это значит, правда? По сути, все наши дети будут с дефектами. Наши дети будут с дефектами. Наши дети будут с дефектами. Что толку от всех наших приборов, когда против нас Что толку от всех наших приборов, когда против нас? Что толку от всех наших приборов, когда против нас те, кто думает лучше нас. Те, кто думает лучше нас. Те, кто думает лучше нас. Знаете, что можете сделать с вашим комитетом по евгенике, а? Знаете, что можете сделать с вашим комитетом по евгенике, а? Знаете, что можете сделать с вашим комитетом по евгенике, а? А, а пошли вы с вашим, а? а пошли вы с вашим а а пошли вы с вашим в сравнении с ними мы все будем все равно что в сравнении с ними мы все будем все равно что в сравнении с ними мы все будем все равно что идиоты и калеки идиоты и калеки идиоты и калеки видели англослу путра решила послать видели англослу путра решила послать видели англослу путра решила послать Эксперты генетика Вьетаканг. Эксперты генетика Вьетаканг. Эксперты генетика Вьетаканг. Ну если такая компания серьезно отнеслась к новостям, ну если такая компания серьезно отнеслась к новостям, ну если такая компания серьезно отнеслась к новостям, в этом наверное что-то есть. В этом наверное что-то есть. В этом наверное что-то есть. Но правительство похоже, пытается уверить народ, что Но правительство, похоже, пытается уверить народ, что Но правительство, похоже, пытается уверить народ, что это ложь. Это ложь. Это ложь. А значит, они не сумеют. А значит, они не сумеют. А значит, они не сумеют сделать то же для нас. Сделать то же для нас. Сделать то же для нас. Сделать то же для нас. Сделать то же для нас. Сделать то же для нас. Сделать то же для нас. Сделать то же для нас. Сделать то же для нас. Скобки открываются. Несправедливо. Термин, применяемый для обозначения благ, которые имеют другие люди, и которых мы обманом попытались этих людей лишить, но нам это не удалось. Смотри также. Непорядочность. Подлый. Закулисный. И, наверное, просто повезло. Словарь гиперпреступности Чада с Маллигана. Скобки закрываются.